как славно отпечатанное на машинке, поискал чего-нибудь подходящего. Когда я увидел то, что напечатано после капуста красная, я прокинул стул и стал во все горло звать хозяина. Он сказал мне, где ты живешь. «Да, помню», — проговорила Сара с легким вздохом, «за капустой шли одуванчики, одуванчики с лимонным соком».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 И зеленым фаршированным перцем стояла милый Уолтер с лимонным соком.